Роган, Астрогатор и несколько ученых, среди них Балмин и Сакс, стояли перед главным экраном в рулевой рубке, непосредственно наблюдая за всем, что попадало в поле зрения пилота первой машины. За зоной извилистых, залитых глубокой тьмой ущелий, простиралась пустыня с нескончаемыми вереницами барханов, уже исполосованных черными тенями. Солнце клонилось к западу.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 Заговорил молчавший до тех пор радиофон первой летающей тарелки. Пилот крикнул, что слышит сигналы автоматических передатчиков с борта головного вездехода экспедиции. Но люди, стоявшие в рулевой рубке, слышали только его голос, слабый и словно замирающий, когда он вызывал группу Реньяра. Солнце уже совсем опустилось. В его кровавом свете возникла перед машиной черная клубящаяся стена,